Глава 1 о с е м н а д ц а т Вечерок у т ы в а л райский сад прозрачной ласковой пеленой, дрожа сквозь листву деревьев, пересекая будто п о ж е л о бам в во время дождя, струясь у стволов и растираясь у самых корней, разливался по необозримым лесам и полянам божественный голос, который мог принадлежать лишь одному созданию во вселенной, завораживающий даром мирового творчества голос архангела Гавриила. У него был баритон, сотворенный для лирики, но когда он переставал петь романтично, становилось ясно, что этот тембр прекрасно подходит и для всего остального. Переливами Ар ф х р а н я с ь у связок торжественным звоном проистекая из глубины его груди искрясь неповторимо музыкой его песни, сочиненный на волне полета. Солнце блик и светило земли. Счастье, Мик, на меня посмотри. Ты у к у т а й меня лоскутами воды, что с т р у и т с я из ласковых рук. Мне надежду дари, платьем нежных под душем подруг. Ты меня п о ц е л у й лепестками мимозы и слез. Сердце в шелк ты закуй, нежно розовых роз. Я ребенок, поверь, как дитя на коленях твоих. Жизнь твой дар. И в ответ я могу лишь м о л и т в о й любить. Гавриил пел, опустив ресницы, не глядя, играл мелодию, что казалось рождалась прямо из-под его пальцев, не касаясь струн гитары. Архангел был настолько погружен в этот процесс, что не заметил, как из-под с е н и деревьев на поляну тихо шагнул Михаил и остановился, слушая песню, ожидая, чтобы не помешать брату. Габри перебирал струны, взглядом уходя внутрь себя, и лицо его было освещено таким умиротворением, что Михаил невольно злюбовался а исходящим от него чувством вдохновения. За спиной архангела творчества, привязанный прямо к земле, покачивался большой голубоватый шарик в полосочку. п о у д а л от Габри на внушительном пеньке расположился архангел Уриил, медно-рыжее лиц т в о р е н и е Божественной любви и познания. в честь которого и было названо это место поляна огненного ангела скрытая между дубовыми и еловыми зарослями сокровенно, как таинственно его служение, она поросла краснолистными кустиками и бордовыми тюльпанами между которыми аккуратно ступали лапами расписные павлины уменьшенного размера это была еще одна находка Габри, который в свое время замучился наступать им на хвосты вдобавок Дабы не диссонировать с огненной красотой ландшафта, птицы были тоже выполнены исключительно в оранжевых и алых тонах. Урил сидел задумчиво, касаясь подбородка кистью руки, на которой загадочно мерцало рубиновое кольцо. Его глаза были устремлены на г а б б и с к в о з ь упавшую челку. Единственный архангел с короткими волосами Урил давно выбился из всеобщего стиля причесок высших духов. Чем в незапамятные века вызвал бурные эмоции Габри. Увы, а р х и с т р а т и к вдохновения долгое время не мог пережить этот казус. По другую сторону обзора главные музы приютились на поваленном дереве. Агнеса с о л о ф и л ангелы держались за руки и в полголоса обсуждали что-то свое. Все они давно заметили Михаила и обменялись с ним улыбками, дабы не помешать Габри продолжить его пение. Наконец архангел д о п е л последний куплет и замолчал, застыв, как мраморная статуя. Очень красивая песня, новая, спросил Михаил. Какая уж новая, неделю назад сочинил, ответил Габри. Его взгляд упал на старшего брата так, будто тот стоял на поляне целую вечность. Присаживайся, Миша. Габри протянул левую руку. и сотворил еще одно бревно рядом с собой. Спасибо. Поблагодарил Михаил. Он прошел по траве и опустился на предложенное место. Прошу прощения, что задержался. м и р о с л а в застрял в России. Они все гоняли злых духов, которые пугают прихожан в церкви. Пришлось ждать его доклада. Но зато успел за это время изучить все предложения и пожелания ангелов. Ничего страшного. Хорошо, что хотя бы сейчас пришел, а то у меня мало того, что игнорируют. Народу видишь, кот наплакал, так еще и не слушают, проговорил Габри. Не слушают? – переспросил старший Архангел, пытаясь устроиться поудобнее. Вот именно, кивнул Габри. Понимаешь ли, отдельные блондины и блондинки, не буду называть имен, сидят и все время так мило болтают. Что я бы на месте некоторых первых архангелов задумался. Они п о д о з р и т е л ь н о ли это? Чем подозрительно-то? – поинтересовался Михаил. Тем, что оба блондины. – воскликнул Габри. Это заразно? Только при воздушно капельном контакте. – предположил Михаил. Габри, что ты такое говоришь? – подала голос Агнес. Мы слушаем тебя. Просто тихо обсуждаем вчерашнюю службу в монастыре. Ага, службу. Скептически закивал Габри. Не надо меня обманывать. Ты служишь в войсках, а не в монастыре. И если бы ты служила в монастыре, то Михаил бы тоже служил в монастыре. А как он может служить в женском монастыре? Хотя можно предположить, что ты служишь мужском. Но тогда непонятно, при чем тут салф. Странно. Габри запутал сам себя и задумчиво притих. Кстати, я тебя слушаю, Габри, если ты не заметил. Взял слово у р и и л Рыжий не в счет. Сходу отмахнулся, г а в р и и л Нет, вы слышали, как он со мной. Брови Урила поднялись. Почему не в счет, Габри? Не понял с а л о ф и л Потому что если я скажу, что блондины не в счет. то вас будет больше меня. Вы сговоритесь и мало ли что. Нет, нет, что я себе враг что ли? Тряхнул головой Габри. Логика ясна. Вздохнул Риел. Ладно, значит буду я не в счет. Бедный Ур. Воскликнула Агнес. Габри, как ты можешь так поступить со своим младшим братом? С братом? Глаза Архангела вдохновения раскрылись, будто перед откровением. С братом, причем с родным. Подтвердил Урил, сжимая губы. Мы скрывали от тебя факт родства, чтобы ты не расстраивался, что у тебя брат рыжий. Поддержал тему Михаил. Весь его вид был серьезен, как за составлением планов. Как? Как вы могли так со мной поступить? На лице г а б р и изобразилось высоко драматическое выражение ужаса, смешанное с увы слишком поздним раскаянием. Как я мог такое сказать о своем личном брате? О, мой младший брат! Сможешь ли ты меня простить когда-нибудь за то, что я назвал тебя рыжим? Агнес увидела скрытую улыбку на губах Михаила. Старший из братьев живо наблюдал за очередным спектаклем. Урил сидел, отворачиваясь к лесу, и строя убитые надежды в глазах, а Габри, отложив гитару на траву, с мольбой протягивал к нему руки. Я подумаю, произнес в ответ Архангел Любви. Вечерком. О, думай быстрее, пока я не сошел с ума от ожидания. Змолился Габри. Я даже не посмею тебе в этом мешать, чтобы ты думал скорее. Я замолкаю и даю тебе подумать. Я молчу. Я нем как рыба. Ты увидишь, я и слова не пророню. Доколе ты не решишь, что простил меня? Все, я замолчал. Хоть я и люблю поговорить, но ради того, чтобы... Ладно, так и быть, я прощаю тебя. Урил повернулся к брату. Но только за твое умение молчать. Обнимемся же, брат. Воскликнул Габри. Урил распростер объятия. Габри, схватив шарик, кинулся к нему. Ура! крикнул Архангел вдохновение, бросаясь на брата. Что может быть лучше все прощения? Подвинься. Он отодвинул Урила на край пня и уселся рядом. Ну, Ур, расскажи, как у тебя дела. Габриэль я ж н о обнял его за шею правой рукой, а л е в ы й прижал веревочку от шарика к пеньку. Нормально. С трудом ответил Урил из перехваченного горла. Ты на самом деле не переживай так, что ты рыжий. Это не так уж плохо. Знаешь, если бы я был девушкой, то я бы, наверное, даже заботился о тебе из жалости. Спасибо, прошептал Урил. Не за что. Габри взмахнул ладонью так, что шар оказался слишком близко к огненному архангелу. Он хотел что-то еще сказать приятное, как вдруг почувствовал предостерегающий запах нагретой резины. Чем это? Договорить Габри не успел. Его шарик баббахнул, разлетаясь на лоскутки. Ха-ха! И кто теперь достоин жалости? Победоносно засмеялся и у р и л з е р о ш и в а я волосы брата. о т р ы ж е м а к у ш к и щелкнув, как семечки на раскаленной сковородке, в з в е л и с ь искрки. о Но Габри даже не заметил хлопка по затылку. Мой шарик! С чувством неподдельного горя он взял разорванную резинку. и бережно положил к себе на колени. Мой шарик, шарик. Не волнуйся, Габри, ты всегда можешь надуть себе новый. Успокоил его с о л о ф и л Мне не нужен новый, мне нужен был этот в полосочку, такой красивый. Шарик, о, шарик! Габри принялся сокрушаться и стонать. м и х а и л покачал головой и весело поглядел на а г н е с а с о л о ф и и л а Песни-то петь будем? – спросил начальник легиона. В следующем году? – пожал плечами с о л о ф и и л О, кто может теперь спасти несчастный шарик, пострадавший от рыжего брата? – вопрошал Габри. О, это может сделать только одно существо – Архангел Рафаил. Он поднял руки, призывая молчать. Когда все утихли, Габри с радостным видом оставил Уриила в покое и, прихватив ошметок лопнувшего шарика, перебрался на свое место поближе к Михаилу. Сейчас он придет, сказал довольный Габри. Момент, и он в ходит. Вот он идет. Вы посмотрите на эту улыбку. Это же настоящий самурай. Совсем скоро из зарослей, мелькая белоснежными одеяниями, появились трое. Высокий архангел с серо-голубыми глазами и пепельными волосами, покровитель врачей и податель покаяния Рафаил был одет в белый костюм, запахнутый на пояс и потому напоминавший кимоно. От того он и удостоился от Гавриила своего восточного прозвища. В остальном третий небесный а р х и с т р а т и к вовсе не походил на сурового воителя, скорее наоборот: мягкий овал лица, плавный изгиб переносицы. Маленькая пушистая родинка чуть ниже левого уголка пухлой губы все обличало в нем исключительно мирное и доброе создание неба. Рафаила сопровождали две миниатюрные девушки, одну из которых звали Адель, а вторую Амелия. с ё с т р ы милосердия были в длинных белых платьях. В ушах и на пальчиках у них серебром поблескивали кристальные украшения, а на груди алмазной булавочкой было приколото п о л е п е с т к у розы, частички цветка. покоявшегося у сердца их покровителя, символом ангелов покаяния. р а л ь девочки, идите сюда, скорее, садитесь. Замахал руками Габри. Он моментально сделал из воздуха еще одно бревно, как раз для троих. Здравствуйте всем, проговорил Рафаил, улыбаясь своей будто бы сдерживаемой улыбкой. Он присел на середину бревна. Девушки скромно расположились по краям. Роняла ладоши на коленях. Почему ты не пришел? Забыл про вечер? в з г л я н у л на него Габри. Я только что о нем услышал, ответил Рафаил. В полутемном воздухе снова блеснули его белоснежные зубы. У него была привычка всегда улыбаться лишь слегка, не до конца растягивая губы, что странным образом шло к его нежной внешности и манере держать себя. Рафаил всегда ходил в белом. Говорил не громко и размеренно. Ни разу никто не слышал, чтобы он повысил голос. В жизни гармоничный и спокойный, он непременно смотрел в глаза, когда с кем-то разговаривал, и во взгляде его светилась милая радость и счастливое удовлетворение собственной жизнью. Отчасти такой характер Ральфа списывали на то, что всю жизнь он работал среди одних только девушек, сестер милосердия, которые как на подбор оказывались кроткими и застенчивыми. Многие годы Рафаил делал все, чтобы всегда находить с ними общий язык и каждую секунду заботился о том, чтобы им было хорошо рядом с ним, чтобы ни да й бог кто-то не загрустил или не остался без внимания. И к чести архангела, надо сказать, у него это прекрасно получалось. Вполне естественным было то, что такое обращение постепенно перекинулось и на всех остальных обитателей рая, становясь неприложной особенностью его нрава. Впрочем, и врожденно Рафаил не был обделен ни тактом, ни уравновешенностью. Всегда спокойный, он даже в детстве никогда не кричал. п о всем у р а й с к о м у саду гоняясь за большими мухами, не висел на деревьях верх в тормашками и даже не пытался пролететь под ударом молнии, не обпалив при этом крылья. Обаятельный маленький ангел. С своим покладистым характером он превзошел всех своих братьев. Я забыл сказать. Вспомнил Габри, его ладонь с размаху приземлилась на лоб. Эх ты! Покачал головой с о л о ф и л Прекрасно выглядишь, Ральф, сказал Михаил. И девушки твои всегда такие хорошенькие, прямо загляденье. с е с т р ы м и л о с е р д и я з а с м у щ а в ш и с ь опустили лица. Спасибо, прошептала Адель. А то, а ты д у м а л в раю по-другому что ли? воскликнул г а б р и и л л е н н о Уриил внезапно расчувствовался и послал по воздуху два огненных цветка, возникших из его пальцев. Спасибо, — молвили девушки. Цветы приземлились в маленькие ручки ангелов и растворились, оставляя на щеках румянец. Ур, а ты не забыл про еще одну женщину? — спросил Михаил. Я Агнес уже подарил, еще когда она пришла. Ответил Урил, Агнис кивнула. Тогда ладно. Улыбнулся Михаил. Думаешь, только ты так умеешь? Переполошился Габри. Вот, держите. Он сотворил д в а ц в е т н ы х шарика и, кинувшись к девушкам, преподнес их, стоя на одном колене. Достаточно шокировав ангелов, он довольный вернулся обратно. А как же твой лопнувший шарик, Габри? Вспомнил Славиил. Этот что ли? Габри поднял шар стравы, и тот вновь надулся, став больше и полосатее прежнего. Эх, может спеть. Отличная идея, учитывая то, что мы для этого и собрались. Урил потянулся и над ним сильнее в спыхнуло пламя. Только можно вопрос? Вмешался Михаил. Зачем мы сидим на этих ужасных неудобных бревнах? Он з а е р з а л в который раз, но комфорт н е е от этого вновь не стало. Это антураж. Как ты не понимаешь? Изумился Габри. Объясни тогда пойму, сказал Михаил. Это антураж, повторил Габри, словно вкладывая разъяснение в это волшебное слово. Я специально хотел сделать так, как будто мы сидим в лесу на пикнике в диких диких зарослях. А где ты видел в диких диких зарослях удобные бревна? А, все понял. Кивнул Михаил, зная, что спорить бесполезно. Но на этот раз встрепенулся Ур. Тогда у нас неправильный антураж. Если это дикий пикник, то много чего не хватает. С этими словами он послал огненный шар на середину поляны, и там загорелся костер. Рафаил погладил руку Амелии, которая, испугавшись выпада огненного архангела, коснулась его плеча. Тогда нужен не только костер, не успокоился Габриэль. Он щелкнул пальцами, и вокруг поднялось противное жужжание и зависли серые облачка. Тучек о м а р о в есть, дело в шляпе. Одобрил Михаил. Нет, какой же пикник без провианта? возразил с о ф и й л Он взмахнул рукой. Что это? спросил Гавриил, поднимая в руках золотистую баночку. А ты прочитай. Кивнул с о л а ф и л Поёк, сухой. Габрий п о д н ё с банку к глазам и стал просматривать этикетку. Для Архангела Гавриила. Хранить в недоступном для него месте. Я тебя не понял. Как же его нужно хранить в недоступном для меня месте? Если он для меня и есть. У тебя что логики нет? Габри стал о т д и р а т ь тугую крышку. Ему это удалось не сразу, но когда она наконец поддалась, из банки тучи в ы л е т е л а з о л о т и с т а я пыльца и р а с с е я л а с ь в воздухе. Эй, а где п о ё к Габри возмущенно затряс опустевшую банку. Аккуратнее надо было. Хмыкнул с о ф о ф л Архангелы сыты молитвой. Ну вот. р а с с т р о и л с я Габри, но тут же опять оживился. Раз мы в диком лесу, нам нужна охрана. Михаил, а нука сделай нас неприницаемыми для опасности. Нет. Усмехнулся старший архангел. Как нет? Ты хочешь, чтобы нас украли злые л е ш и е Давай нам скорее забор с колючей проволокой. с п л е с н у л ладонями Габри. Нет, уж этого не проси, ответил Михаил. Вот так всегда, воскликнул Габри. Захочешь охрану и нет тебе охраны. О, где же ты моя охрана? Он воздел руки к небесам, даром, что рай и так был на небесах. Солофил повел золотистыми ресницами. Ему показалось, что он что-то услышал. В следующий миг, победно продираясь сквозь колючки хвойных деревьев. Громко сопя и ш у р ш а н а поляну выскочил взирошенный пес, тот самый, который так любил спать на клумбе. С нечеловеческим восторгом в глазах, виляя хвостом, как бешеный, он в два прыжка перескочил всю поляну и кинулся на Гавриила, валяя его передними лапами. Архангелы мама сказать не успели, как с размаху плюхнулся спиной в траву, а сверху его намертво п р и д а в и л а собака. Что? п о д о б щ и й хохот Габри попытался отвратить от себя усатую морду и язык, который капая слюнями на воротник стал облизывать его лицо. Тузик, что ты творишь? Внимание, Архангел г а в р р и л только что личным примером продемонстрировал нам всем, что означают слова: простите и дано вам будет. Уловил он смеющийся голос Михаила. Эх, туз. Укоризненно посмотрел на пса Габри. Место, скомандовал он. Потлатый зверь сорвался с плеч Архангла е и, оставляя за собой клоки шерсти, через лес умчался в ту сторону, где были цветники. Видимо, его местом как раз и являлась клумба. Габри с кряхтением сел обратно. Пой тогда, раз охрану сделать не можешь. Он взял земле гитару и протянул ее Михаилу. Ладно, согласился Михаил. Он провел пальцами по струнам. А что петь? Что-нибудь красивое, попросил Рафаил. Что-нибудь из лирики, сказал Габри. Я же знаю, что ты стихи сочиняешь, признавайся. Ну, сочиняю. в Зглянул на него Михаил. Но петь их сейчас не буду. Почему? Не понял р и о У меня нового ничего нет, ответил Михаил. Его пальцы подкрутили струны, проверяя их звучание. Тогда спой старое, сказал Габри. Падших спой. Мне нравятся падшие. Да, мне тоже нравятся падшие, проговорил Агнес. а Девочки, вы слышали падших и з р а и я в исполнении Михаила? Спросил Рафаил у своих ангелов. Амелия отрицательно покачала головой. Миш, спой, пожалуйста. п р о с и м воскликнул Габри. Хорошо, не надо меня так уговаривать. Улыбнулся Михаил. Секунду. Он еще подстроил гитару и сделал глубокий вдох. Темные глаза посерьезнели, насыщаясь цветом. Михаил ударил по струнам и запел негромким глубоким тенором. Из рая, п а д ш и е так дерзко, узревший сотни лиц греха. Вы страсти с л а д о с т н о й и м е р с к о й познать решили до конца. Ангелы затихли и, не отрываясь, смотрели на первого архангела. г а б р и л успокоился и даже боялся дышать. Пальцы Михаила проиграли несколько нот. Выдержав паузу, он продолжал, более не останавливаясь. Мой первый брат, рожденьем верный, от века создан солнцем дня. Едва увидел я Навеки стяжал вкус дружбы для себя. Мой первый друг, ты самый близкий, деливший детские несмелые мечты. Но как случилось вдруг? Второй среди бога первым назвался сам, и больше хочешь ты? Разбитый ревностью сосуды любви двух братьев черепки, привычное злобы ныне пересуды. Мне отомстить. Желаешь от тоски. Вселенной ненависть о б ы ч н о й стала скукой, и жизнь с сетями плетет вокруг тебя. Людей и ангелов зовешь ты вечной мукой, и вечный бой кипит ж е л а н и е разделя. Ты ненавидишь и стенаешь, не знаешь, хочешь и горишь. Моим порывом убиваясь его ты страстью задушишь. Мой ангел, данная мне в помощь. Диана, светлая как день. Быть может, ты уже не помнишь, как разгоняя ветры тень, красивых рук твоих касаясь, я знал, что любишь, и прекрасен мир, где о себе я забывая тебе свой каждый вдох дарил. Но ныне что? Даров ты не желаешь от сердца более моих. Теперь ты факелом плаешь, ы потухший взор твой страстью облачен. То, что дано нам всем, хотела для двоих. Истонец, сердце свергнуто мечом. Теперь лишь иногда, когда невыносимо, когда терпеть превыше твоих сил, ты обращаешь взор на небо. Вернешь ли время, Михаил? Вы ангелы, архангела Деницы, зари ушедшие, дети света, рабы дна. Сердца разучено молиться. В молитву погрузили сна, и не проснутся им под звон железа, небесной стали и клинка, пока железо сердце нежно не тронет вашего слеза. д о к о л е будет эта бойня со всеми против всех со мной, не умереть теперь спокойно, ответив собственной главой. Увы, не в силах я исправить ошибок, сделанных всех мной. Себя я тихо в о п р а щ а ю Пройдет ли чаша стороной? Но не могу я дать ответа. Себе скажу, молиться и любить. И верить надо, что случится победой главной победить. Тогда узрят от боли преисподней в раю, восставших ангелов из пепла дел своих. Диана, возносясь как птица, звездой зажжется среди них. Ты Самуил. названный князем тьмы и лести, свободу вспомнишь таинством небесным, тогда забудутся все сделаны тобой дела. Твое крыло во взмахе перекрестном коснется моего крыла. Михаил умолк, д о п е в последний куплет. Его темные ресницы были опущены и слегка подрагивали, когда он поднял голову. То с удивлением увидел, что все сидят расстроенные и молчат. Агнес, пряча щеку на плече с о л а ф и и л а пыталась незаметно стереть слезу. Ангелы Рафаила совсем стушевались и только грустно глядели куда-то в даль. Габри не стесняясь плакал, вытирая глаза кулаками. Это было замечательно, проговорил он. Будь м у з о й вместо меня, я увольняюсь. Нет, Габри. Это твоя работа. Грустно усмехнулся Михаил. Взгляд первого архангела остановился на пламенеющем костре. Другие братья, повинуясь безотчетному чувству, тоже опустили глаза в огонь. Внезапно, явившись в мужских зрачках, в воздух прорвались пять архангельских вспышек. Белоснежная, словно с т а л и райского клинка. Искра Михаила прорезала воздух, вырываясь в огне, сжигающий алы й как кровь Светуриила. Золотым лучом солнца зажглись глаза Салфа, и нежный, будто райская заря, сплеск Рафаила, разливший, смешался с воздушным и стремительным порывом Архистратига Гавриила. Мелькнув быстро, как звезды падают с неба, архангельские искры встретились в огне костра. Раздался оглушительный взрыв. Агнес вскрикнула, шарахнувшись от с е л о ф и и л а Девушки Ральфа в ужасе отпрянули на разные концы бревна. Простите, спохватился Михаил. Это случайность, заверил Габри. Тихо, все хорошо. Рафаил взял за руку Адель, которая, закрыв глаза обеими руками, чуть-чуть не рыдала и одновременно попытался успокоить Амелию, грудь которой надломленно вздымалась. Девушки ухватились за руки своего архангела, словно за единственное спасение, и сидели не шевелясь. Пойду, погуляю. Запнувшись, м о л в и л а Агнес. Она поднялась и, не оглядываясь, быстро направилась в лес. Не могу. Ответила она на окрик Ура. Да. в Здохнул Михаил. Спели песенку. Он вернул гитару Габри. И встав из бревна, поспешил за помощницей. Михаил возвратился, ведя ее за руку, когда на поляне все уже успокоились. Адель и Амелия мило улыбались и о чем-то щебетали с Ральфом. Михаил усадил Агнес рядом с собой, придерживая ее пальцы у себя на коленях. Я ребятам не рассказывал про кожаные штаны, спросил у нее Михаил. Нет, она отрицательно покачала головой. Тогда сейчас расскажу. Рука Михаила обняла Агнес, прижимая к себе. Эта история связана с тобой, Габри. Да. г а в р и л недоверчиво подвинулся вперед и стал слушать. Представьте себе такое, начал Михаил. Вчера, когда Агнес и Салф ушли на богослужение, я сел составлять планы инспекции планеты. Потом, когда прошло несколько часов, мне захотелось отвлечься. Я встал, походил по уголку, погладил белок, а затем вышел чуток погулять. И вот бреду я по лесу в ночных сумерках, наслаждаюсь воздухом, и тут вижу, что прямо передо мной, метрах пяти, между деревьями шагают трое демонов. Знаете, так просто и нагло гуляют по райскому саду, как у себя дома. Я, если честно, слегка опешил от такого нахальства, руку сразу на рукоять меча, белку, которая со мной была, в воздух отпустил. И давай прячись за деревьями, к ним подбираться. Думаю, сейчас из засады нападу, им еще долго не захочется такое повторять. Подхожу уже к последнему дереву, и тут меня осенило. А ведь это не демоны по моим ощущениям. Смотрю точно, ангельские лица, светлые и такие безмятежно радостные, что не о б л а ч к а в глазах. Но вы бы видели их одежду. Идут в кожаных брюках. В косухах, в банданах, двое мужчин с шипованными ошейниками, женщина с кучей железных колец и браслетов. Шагают и мирно беседуют, смеются. Я меч сразу убрал. Стою и думаю, как такое может быть и откуда они идут в подобном виде. И откуда же они шли такие? Спросил у р и и л щурясь от собственного света. Догадайся. м и х а и л перевел взгляд на Габриэль. Когда я у них спросил, они ответили, что они музы рокеров, идут с концерта, и что их начальник Архангел г а в р и и л велел им быть ближе к народу. Весело. Рассмеялся с л а ф и л А что такого? Вмешался Габри. Между прочим, нет ничего такого в косухах. Я ж не виноват, что ты воюешь с демонами в кожаных штанах и не перевариваешь их надух. Что мне теперь запретить их? Габри, да не в штанах дело. Попытался объяснить Михаил. Я просто не один раз просил тебя, чтобы ты сообщал мне, когда что-то придумываешь неожиданное. Неожиданное? Неожиданное это, когда никто не ожидает, а я ожидал, когда это придумывал. в ы п а л и л п у т а н н о е объяснения Габри. Тебе разве сообщишь? Ты же сразу все запретишь. Я запрещу, если только это чем-нибудь угрожает. возразил Михаил. Это значит все на свете. Проще сделать, пока ты не видишь. Опять пошло, поехало. Покачал головой Рафаил. Домой не хотите? спросил он девушек. Нет. Улыбнулась ему Адель. Ты пойми, Габри, что я отвечаю за вашу безопасность. Доказывал Михаил. И я должен знать о том, что происходит. Тогда я беру ответственность на себя. И вы находитесь под моей защитой, и ничего не можем делать. Парировал Габри. Да почему ничего? Почему все архангелы спокойно говорят о том, что планируют, и только у тебя, как всегда, миллиард секретов. Выговорил Михаил. Вон Ур, когда проводил эксперимент, и у нас деревья вспыхивали чуть ли не каждый день. Вел меня в курс дела, и я ничего ему не запретил, вспомни. Не надо делать из меня Цербера, я лишь не буди во мне зверя, скрикнул Габри. Он поднял руки вверх, оскалил зубы и изобразил медведя так потешно, что все покатились от смеха. Нет, это невозможно. Михаил хлопнул себя ладонью по лицу. Он почувствовал, как Агнес нашла его локоть, оббивая его своей рукой. Миша, не пытайся п е р е воспитать Гаврика. Возвысил голос Урию. Если тебе это не удалось за все эти годы, то все. Я бы ничего не говорил, если бы творческий потенциал прекрасное, замечательное искусство Габри не ловил бы Самуил и не творил с ним такое, о чем и думать страшно, ответил Михаил. Не напоминай мне о демонах. Габри внезапно посерьезнел. Они не могут творить. Они лишь все извращают и уродуют. а н е позор всех мус. Вот поэтому-то. А, ладно. Михаил расстроенно махнул рукой. Он пальцами ответил на успокаивающие прикосновения Агнес. Габрида, арфу, пожалуйста. Я псалмы спою. попросил Солофию. Держи. Гавриил с готовностью протянул возникший у него в руках инструмент. Мне тридцать третий и сто второй. заказал он хорошо целофил провел пальцами по струнам и запел тихим струящимся голосом пока женщины заслушивались его голосом и засматривались на его возвышенный вид габриев всколыхнулся с новой силой он уже забыл все прежние споры и теперь шепотом доказывал михаилу всю силу творчества ты вот когда идешь по улицам земли и видишь алюминиевую банку ты что думаешь А что я должен думать? Не д у м е в а л Михаил. Ты не думаешь, сколько на самом деле красоты заключено в этой банке? Ты не осмысливаешь силы и фантазию, вложенные в нее кем-то, когда он выплавлял алюминий и когда придумывал внешний вид банки? Нет, ты идешь и думаешь о том, как ты сейчас накостыляешь и р а к л и ю или Булату. Пока Миша будет думать, как красиво банка? Вмешалась Агнес. Ираклий и Булат н а к о с т л я ю т ему. Ты не можешь вмешиваться в спор. Ты заинтересованная сторона. в с п ы х н у л Габри. В чем я заинтересованная? Сдвинула брови Агнес. В Михаиле. Последовал ответ. а г н и присоединяйся к тем, кто не в счет. Вместе мы сила. Предложил Урил. Помощница Архангела покачала головой и отвела глаза, продолжая слушать Славиила. Мимо Рафаила и девушек медленными и грациозными взмахами крыльев пролетела огромная краснокоричневая бабочка. Она приблизилась к огненному архангелу и зависла в воздухе возле его глаз. Лицо Уриила расплылось в улыбке, а кожа пошла новой волной горячего огня. Он послал бабочке горячий поцелуй, после чего она тем же маршрутом забархала обратно. Заря, пояснил Уриил, отвечая на взгляд Ральфа. Архангел покаяния, понимающий, улыбнулся. Все в раю хорошо знали подругу Уразарину или просто пламенную з а р ю Ты заворачиваешь все мои улучшения в раю, возмущался Габри. Например, спросил Михаил. Например, мой прекрасный водный насос. Он же водокачка. И зачем была позволю узнать водокачка в раю, да еще на главной клумбе? Ясное дело, чтобы накачать воду. Михаил не смог удержать себя в руках и грохнул от смеха. Он надо мной еще и смеется. Праведному гневу Габри не было предела. Габри, я спел псалмы, сказал с а л ф и и ю Спасибо, я бы очень расчувствовался, если бы Михаил мне не мешал тебя слушать, ответил Габри. Чего? Только и смог произнести Михаил почти о н е м е в от изумления. На этой критической для всего вечера ноте на поляну огненного ангела ступил молоденький мальчик песочного цвета плаща. Кто пришел? Первым его заметил Михаил. Его лицо тут же разгладилось, а взгляд сделался нежным и ласковым. Маленький, здравствуй. Мил, привет. Иди сюда скорее. Обрадовался Габри. Юноша неспешно пошел по траве, стараясь не тревожить гуляющих павлинов. Его лицо улыбалось всем присутствующим. Маленький Мил, а вернее самый младший из архистратигов Иеремиил, был последним рожденным из высших духов Рая. Первое ласковое прозвище закрепилось за ним не случайно. Долгое время, уверенные, что братьев у них больше не будет, архангелы называли младшими архистратига диалектики в а р х и и л а Когда в один поистине прекрасный день Михаил не принес на руках очаровательного ребенка ангелочка, с кремовыми крылышками, который, прижимаясь, обнимал его за шею. Старший архангел сказал, что это еще один их брат, теперь точно самый младший. Тогда было решено, чтобы не обижать Вархиила, оставить за ним звание м л а д ш е н ь к о г о а к Еремеилу вскоре прилепилось слово маленький до самых последних пор. И ты сегодня ч у д и л а с ь что никакое из о б р а щ е н и е не могло подойти к нему лучше. Ростом ниже братьев он был все равно очень высоким, но столь хрупким и узким в кости, будто на всю жизнь остался подростком. Мил звали они его, в н е ш н е повзрослевшего лишь до возраста семнадцати, вечно хранившего невозамужевшие юношеские черты, мягкие темнорусые волосы и совсем детские светлокарие глаза. Такими беззащитными и р а н и м ы м и были они. глядя из-под коротких ресниц с недетской совсем сосредоточенностью. Младшему из братьев Архангелу и Еремиилу в ы п а л а пожалуй, одна из самых тяжелых ролей в этом мире. Он был сотворен Богом, когда уже никто не гадал его увидеть, и через много тысяч лет оставался забытым во многих религиозных книгах о бангельском мире. Робко ожидаемый, рожденный последним из высших духов. Он появлялся тоже последним, когда не было уже другого ответа на праведный гнев. Мил был а р х а н г е л о Милосердия, м символом носивший на груди своей золотой медальон в форме сердца, з а к р ы т о й тайна, запечатлевший в себе сокровенность божественной милости. Он был тем, кто, п р е б ы в а я в самом жестоком, зверином мире уродливых болезней человеческого грехопадения, каждую минуту впитывал творившееся вокруг зло. пропуская сквозь свое нежное тело все и з у в е р с т в а земли, очищая, отмаливая, х о д а т у й с т в у я прощение тем, кто его не был достоин. Забытый, он жил незримо присутствуя, светясь тусклой звездочкой там, где его трудно было заметить, слыша обращенные молитвы: "Помилуй", и отвечая тем, что сам собой умел приблизить реальность того, о чем вздыхали живущие на земле. И в жизни людской он появлялся внезапно, когда никто почти не надеялся, исправляя то, что нельзя исправить, переделывая то, что было названо непоправимым. Вопреки делам, словам, вопреки чувствам, разуму, интуиции он приносил милость, дарил искру Бога сердцам, которые сохраняли до конца лишь крупинки веры. Непостижимость. Это был его дар и его крест. который иеремиил нес внутри себя многие тысячи лет, непосильный н о ш е й в каждом взгляде, в каждом его движении и улыбке, словно была просьба о поддержке, о милосердии к тому, кто сам был этим милосердием. И эту поддержку, со с т р а д а н и е эту любовь отдавали ему братья и те немногочисленные ангелы, с которыми он был связан единым служением. Движением рук. покровом глаз, они пытались перевязать кровоточащую рану, а мыть трепещущее в груди сердце, о б л и в а ю щ е е с я страданиями, вылечить самую нежную душу, совершающую самый страшный подвиг. Но ближе всех е р е м и и у был Михаил, первый, кто его увидел, кто поднял его на ладони, кто принес остальным в тот мир, где не существовало еще ни боли, ни милости. но только счастье и любовь, но в котором уже б р е з жила опасность перевернуться бедственным превращением над о л г и е и темные века. Незримая связь обреталась между старшим и младшим братом, словно замыкая небесный круг и даря с и л е ту нежность, которой ей изначально не доставало, и нежности ту мощь, которая ее оберегала. Мил передвигался, касаясь плащом кустиков, отвечая негромкой улыбкой на приветствие. Его правая рука была отставлена в сторону. Он протягивал ангелам подушечки пальцев. Это было его любимое общение. Он хотел, чтобы они прикасались к его запястью, и они прикасались. и е р е м е и л пересек поляну и остановился рядом со старшим архангелом. Не глядя, м и л о опустился на траву между Михаилом и Гавриилом. И тогда всем стало понятно: извечный спор дисциплины и творчества на сегодня закрыт на совсем. Садись сюда. Габри продлил свое бревно, и Иеремиил переместился к нему. Он почувствовал руку Михаила у себя на плече. Как дела? Мил увидел обращенные на себя глаза старшего брата. Хорошо. Слегка наклонил голову младший. Мил, ты хоть здороваться почаще заходи, я скучаю, проговорила Агнес. Хорошо, Агне. Улыбнулся он. И Егудиил, проговорил Ральф. Все повернулись, следуя взгляду архангела покаяния. На поляну вошел мужчина в молитвенной рясе с длинными деревянными четками на поясе. Запястья его были полностью скрыты рукавами, свисающий плащ укрывал тело до самого горла, делая недоступным для мира. За спину спускались зачесанные пшеничные волосы. Лицо было притягательно несколько болезненным, выстраданным обаянием. Однако на левой щеке, бросаясь в глаза, виднелся глубокий вертикальный шрам, искажающий мимику, искажающий, но не уродующий прекрасную архангельскую внешность. Чистые и далекие глаза е г у д и и л а смотрели из глубины души, свечой зажигалась чуть скошенная вправо из р у б ц а улыбка. Покровитель подвижников, вдохновитель благих начинаний, он привык преодолевать трудности сам и помогал это делать другим. воспитывая силу воли, уча бороться со своим несовершенством. Шрам его имел д а в н и ш н ю ю историю, д р е в н е е самой планеты Земля. и г у д и и л был тем, кто первый вступил с я з а ч е с т ь р а й с к о г о мира, открыто выступив против гордыни своего брата Самуила, второго п о р о ж д е н и ю архистратига, одаренного тайной власти будущего князя преисподних владений. Самуил разгневался на справедливое обличение. И ударил брата по лицу перснем, т оставив незаживающую рану. Случилось невероятное: у бесплотного архангела полилась кровь, и не остановилась до тех пор, пока в з я в ш и с ь з з а меч Михаил и его ангелы не прекратили глумления над божественным творением. Тогда щека и гудиила затянулась тоненькой кожей, но сколько потом не пытался вылечить ее Рафаил, шрам так и не зажил. н а ч и н а я вновь кровоточить самые тяжелые для рая моменты с тех пор е г у д и и л а помнились по к о л е ч е н н ы м лицом о чем он однако особенно не переживал в лице ли была жизнь архистратига подвижников который вдобавок любил проводить свою жизнь в уединении и дальних пустынях всем здравствуйте и е г у д и и л понял что его заметили и поспешил поздороваться с присутствующими Михаил, можно тебя на минуточку? – спросил он, выслушав на перебой прозвучавшие приветствия. – Да, конечно. Рука Михаила выскользнула из-под запястья Агнес. Первый архангел поднялся на ноги и шагнул к брату. Ты где так долго пропадал? Я чуть было не объявил розыск. Я как обычно, ты же все знаешь. Ответил а и г у и и л негромко. Отойдем. Мне надо с тобой кое-что обсудить. Мы не надолго. Заверил он Ангелов. Оба а р х и с т р а т и г а скрываясь в н о ч н о й темноте, удалились в глубину зарослей. Да, вздохнул Габриэль, расстроившись, что братья его покинули. Он поглядел на е р е м е и л а Иди поближе, мил. Позвал он. Младший архангел придвинулся к брату и был укутан в его объятия. Где мой плюшевый ангелочек? – спросил Гавриил нежно. Плюшевый ангелочек. В отличие от бурных эмоций, с которыми Габриэль искал других, Милу он ласкал осторожно, как любимую мягкую игрушку. Тут твой плюшевый ангелочек, – проговорил Мил, пряча за ресницами улыбку. На поляне повисла тишина, и все собравшиеся деликатно наблюдали за разговором. Как живет мой маленький? Поинтересовался Габри. Никто его не обижает, а то, смотри, я разберусь быстро. Это я с виду такой безобидный, а когда надо, Агнес подтвердит. Конечно, Габри. Кивнула помощница. Нет, не обижает г а в р ю ш а Поднял брови Еремеев. А ты хочешь, чтобы я тебе шарик надул? Предложил Гавриил. Да хочу. Тебе такой же, как мой вот этот? Габри показал на своего полосатого друга. Или поменьше? Лучше поменьше, а то на таком я улечу. Выразило о п а с е н и е Мил. Слушайте, а кто-нибудь знает, где Варх? спросил Агнес. а Я его после Пасхи ни разу не видела. Наш диалектический малыш от был со специальной миссией в Африку. отозвался Уриил. Да, ты у нас худенький. Габри продолжал беседу. А какого цвета? Зелененького, красного? В Африку? – переспросила Агнес. Что он там делает? а н и кто толком не з н а е т Пожал плечами Урию. Он спонтанно как-то собрался и исчез. Только запись оставил в базе. Что хочет глубже погрузиться в жизнь сохранившихся диких племен? Надеюсь, его шаманы не завербуют. Улыбнулся Рафаил. Мне синий. Попросил а Иеремию. Правильно. Как формы Михаила и Агни. Габриэль материализовал из воздуха тугой шар и крепко перехватил его ленточкой, завязывая на бантик. Кстати, Салф, дай-ка сюда Арфу. Благодарю. Архангел вдохновения привстал, забирая свой инструмент у с а л а ф и и л а Варх удивил. Надо его проведать что ли? Агнес задумчиво поправила волосы. Прошу внимания. Возвысил голос Гавриил. Секунду. Одной рукой закончив вязать ленту, он передал шарик Милу. Сейчас прозвучит эксклюзивная песня, посвященная самому рассудительному, самому дисциплинированному и несгибаемому из нас. То есть мне. Он улыбнулся. Шутка, не скажу кому. Вы сами догадаетесь. Пальцы архангела коснулись струн арфы, и он запел быстро и с чувством. О неизведанная сила и стойкость в клятве твоих глаз! Восславим братья Михаила, что создан л у ч ш и м среди нас. Он в з г л я н е т тихо, молчаливо, и тьма о б и ж и т его ресниц. Так солнце правды з о л о т и л о В его груди звезды девиз. Кто знает вечности служение? Кто держит в пепле дух удар? Кому дано в сердцах движение? Кто славы божие и пожар? Кого люблю и преклоняюсь? Кого прекрасней Бог создал? Тобой всецело восхищаюсь, тебе стихи свои отдал. Ты первый среди братьев равных, Архангел силы и небес. И в б о г е нету ни наглядней твоих простых, как день чудес. Ты чудо сам, в с е л е н н ы й трепет. Меня признаться обуял, когда твой взгляд впервые в жизни служением света я узнал. Ты брат мой, вольное смирение я за тобой успеть спешу. Молитвой дышишь и с п а с е н ь е м к тебе я каждый день лечу. Тебя я вижу, восторгаясь, ловлю движение лица. По е ю мощи умиляюсь, незримым шествием венца. Ты у к р а ш е н ь е золотое, небес и рая до земли. О, Михаил, не уставая, пою я искры красоты. Габри играл торопясь, словно стараясь успеть до прихода брата. И в самом деле, едва он дотянул последние ноты, возвратились Михаил и Егудеил. Михаил улыбался. Должно быть, мне следует сказать спасибо. п р о и з н е сон. И надо бы заметить, что не следует равного делать неравным. Однако я чувствую, что это от чистого сердца. Поэтому просто спасибо, Габри. Ты и мне? Габри ответил не сразу. Его чистые, как небо, глаза обратились к брату. Прекрасная песня. Проговорил старший Архангел. Я пел. Я хочу сказать, что ты ничего не слышал. Потому что был там, а я здесь. Габри безмятежно указал в сторону леса, а потом на себя. Мы слышим обращенные к нам молитвы земли, напомнил Михаил. Ужели я не веду, и с чем ко мне обращаются, назвав мое имя здесь? Ах да. Лицо Габри изобразило гримасу заблуждения, но было ясно, что он все знал с самого начала. Я пойду. Отдохнуть хочу чуть-чуть. Промолвил и е г у д и и л Отдыхай, конечно. Кивнул Михаил. Пока гуд. Он положил руку брату на спину. Всем до свидания. Я завтра зайду к вам поболтать, ладно? е г у д и и л попрощался и пошел к себе, усталый после длинных месяцев д а л и от дома. а г н и нам нужно уходить. Скоро на инспекцию. Мовил Михаил. Хорошо. Агнес готовностью поднялась, расправляя плечи. Всем до встречи. До встречи, ребята. Ладонь Михаила обняла плечо помощницы. Мил, ты хочешь с нами еще немножко посидеть? Или с Габри останешься? Я с Гавриилом, ответил е р е м е и л Он со мной. Улыбнулся Габри. Хорошо. До свидания. повторил Михаил. Он и Агнес направились в сторону Архангельского уголка и вскоре исчезли за деревьями. Мы тоже пойдем, а то уже поздно, вернее рано. Промолвил Рафаил, оставляя свое бревно. Его лицо поднялось к проклюнувшемуся первыми лучами небосводу. Пока. в След за начальником лекарей спинка ь встал у Риил. Одновременно засобирался с л о в и и л За несколько минут поляна почти что опустела. Лишь перед недогоревшим костром остались вдвоем сидеть Иеремиил и Габри. Так закончился вечер архангельских песен.